Глава восьмая. Танец Дианты. Аядна и Леонардос стояли невдалеке от ограда из кипарисов и различных густых цветущих кустов, которые по периметру охватывали всю территорию школы. Они вели беседу. Пифагор вчера сказал Леонардосу, что ждет сегодня нового ученика, и попросил Леонардоса его встретить. «Неужели он всегда знает, когда чистые души ищут помощи?» — спросила Элиатна. «Да, но сегодня для меня это может быть и испытанием на развлечение Ведь сколько праздно любопытных и увлеченных лишь разговорами о чудесах Пифагора привлекается сюда». Вскоре высокий темноволосый юноша подошел к ним. «Здесь ли школа Великого Пифагора?» «Кто вам рассказал об этом и о Пифагоре?» Я слышал, как выступал юноша по имени Феорит. Мне захотелось поступить в эту школу. Он был таким неподражаемым оратором. Никогда прежде не видел я такого. Его речь не приняли слушатели, его пытались заглушить недовольными выкриками, забросать гнилыми фруктами, а он продолжал, будучи абсолютно уверен в своей правоте. Он столь много нового поведал о богах. Мне захотелось увидеть и услышать самому его учителя Пифагора. «Это возможно?» «Да, завтра Пифагор будет выступать перед жителями Кротона. Приходите». «Но я не знаю здесь никого. Быть может, вы подскажете мне, где это будет и где можно остановиться не слишком богатому путнику? В тавернах здесь, наверное, очень шумно. Там возле и Вина являются естественными. Быть может, позволено будет остановиться в самой школе? Меня зовут Кондратос». Я провожу вас в дом одного из наших друзей. Там вам окажут достойное гостеприимство. Мне очень радостно, Кондратес, что вы проделали далекий путь, чтобы учиться. Сейчас совсем немногие люди отправляются в путешествие с такой возвышенной целью. Когда-нибудь слова Пифагора станут уроками для многих людей. Кто-то из них, используя свои знания лишь как информацию о числах и мерах, о законах музыкальной гармонии или золотом сечении в пропорциях в архитектуре. Но кто-то другой станет практиковать больше. Мы все, включая Фиорита, пока еще только ищем слова, чтобы дарить все знания людям. Пойдемте, наш новый Кость. А я одна. До встречи завтра на выступлении Пифагора. На следующий день рано утром Ференика пришла в дом Ариадны в смятении мыслей и эмоций. «Мне надо поговорить с тобой, дорогая Ариадна. Без этого я просто умру или сойду с ума». «Конечно, Ференика. Пойдем и сядем в саду у фонтана. Там и тишина, и красота цветущих деревьев, и мягкий шепот струй воды. Все это поможет тебе успокоиться». Нет, меня сейчас ничто не сможет успокоить и утешить. Об этом тебе должна я рассказать. Мой Катерий, он бросил меня. Представляешь? Он женится на другой. Как такое возможно было предположить? Он ничтожество. Он сказал, что теперь все кончено между нами. Да, я ему приятнее, чем та, но он намерен жениться на богатой. Коварство, низость. Он посмел меня предать так подло. Любимые милые красавицы получают слова восхищения и дают этим неблагодарным себя цариком, а женятся они на знатных и богатых. Какое вероломство! Выходит, что он со мной только забавлялся, а говорил, что любит. Теперь мне, что ли, тоже нужно принять обет, стать пифагорейкой и больше не помышлять о счастье в этом мире? Ференика, ну что такое ты говоришь? Твой разум, наверное, действительно помутился от бури твоих эмоций. Всё в жизни совсем не так, как нам представляется, когда мы расстроены или в гневе. Ты сгорячай с обидой, мыслишь сегодня. Неужели ты полагаешь, что только несчастные, невзрачные, внешние, обиженные или бедные люди ищут прибежище для себя на духовном пути? Всё совсем наоборот. К Пифагору приходят, как правило, те люди, которые всего уже добились в этой земной жизни и ищут высший смысл нашего бытия. Недавно к нему приехал мудрец целитель, которому уже немало лет. Он старше самого Пифагора, и он просил позволения стать учеником. И Пифагор его учил, чтобы тот мог посвящать своих учеников в своей стране. Конечно, пока еще о школе пифагорейцев знают немногие, но придет время, и обучение учении Пифагора узнают люди повсеместно. Попробуй снять сейчас всё своё возмущение и успокойся. Подыши глубоко. Настрой его одной взгляни и выслушай меня. Пифагор учит нас немедля овладевать собою, когда нахлынет буря разрушительных эмоций. Попробуй теперь посмотреть на всё произошедшее немного как бы со стороны. И ты увидишь в этом благо, а не причина для печали. Смотри, ведь если бы твой воздыхатель женился на тебе, а после стал тобой пренебрегать, то был бы намного хуже, не так ли? И неужели тебе самой еще не надоели все эти дни и ночи, наполненные только лишь плотскими наслаждениями, вино и угощениями? Все эти удовлетворения так краткие и приходящие. Неужели ты никогда не мечтала о счастье большем? Неужели ты полагаешь наивысшим для жизни человека наслаждаться всем, что возможно получить от плоти? Хочешь ли ты, чтобы с тобой поговорил Леонардос о незабываемых истинах и смысле нашей жизни? У него это стало очень здорово получаться. А меня ты едва слушаешь, поглощенное своими переживаниями. Он расскажет тебе о школе, о том, чему мы можем научиться, чтобы жизненные проблемы не становились для нас трагедиями, чтобы мы сумели выбрать высшие цели для жизни наших. А ты не будешь ревновать? Ты смешишь меня, Ференика совсем не все взаимоотношения людей имеют основание в страстных влюбленностях, обидах и ревности. Но есть содружество всех нас, пифагорейцев. Это не значит, конечно же, что не может быть между нами любви двоих и супружества. Но есть иные проявления любви, и среди них любовь к высшему, к божественному. В это время из увитой виноградом галереи к фонтану вышла Дианта. «О, прости, Ариадна, я не знала, что ты не одна. Я после». Ариадна остановила Дианту. Не же, ты не прервала наш разговор. Мы рады услышать тебя. Ты хотела сказать что-то?» «Мне хотелось еще раз попробовать танец». Ариадна обратилась к Ференике. «Дианта сегодня показывала мне свой танец. Ты хочешь, чтобы она станцевала его для нас обеих? Это так прекрасно». Дианта немного смущенно произнесла, обращаясь к Ференике. «У меня сложился танец, который я бы хотела показать завтра Пифагору. Как будто родился рассказ души, которая не проснулась. Он про цветок, который раскрывается навстречу солнцу, и про душу, которая расцветает в свете любви. Здесь рядом есть пруд. В него были посажены семена лотоса. Эти семена специально привезли для Пифагора из Египта. И вчера распустились первые три цветка, и над водой появились еще несколько пока не раскрывшихся бутонов. Вчера я любовалась ими, и это показалось мне историей моей жизни. Из других земель я попала сюда и была несчастна во тьме окружавших меня событий. А потом, благодаря Пифагору, случилось чудо. Вот так же, как цветок лотоса, я пробудилась к свету и жизни настоящей. Маленькая семечка хранит в себе великую силу, чтобы стать цветком. И можно ощутить себя подобным семечком и позволить произойти преображающему новому рождению. Когда случается пробуждение силы жизни, то семя начинает прорастать. Оно постепенно тянется к свету. Росток, преодолевая слой почвы и толщу воды, устремляется вверх. А после бутон раскрывается над поверхностью и лепестки обнажают еще более прекрасное и нежное сердце цветка. Хотите, я станцую для вас? Да, мы с удовольствием посмотрим. Быть может, твой танец отвлечет меня от грустных мыслей, — ответила Ференика. одна попросила. «Дианта, принеси, пожалуйста, Лиру. Я попробую дополнить твой танец музыкой». В то время, пока Дианта ходила за музыкальным инструментом, фееника спросила. «Это твоя бывшая рабыня, и она теперь тебе подруга?» Ариадна задумалась на несколько секунд, подбирая слова для ответа. Не стоит относиться к людям свысока, как и подобострастно смотреть на них снизу вверх. Пифагор нас учит, не следует смотреть на людей сверху вниз. Это унижает других и порождает самодовольствие и высокомерие. И не следует смотреть на других снизу вверх. Это ослабляет собственные силы души и создает кумиров. Разумно видеть людей с развлечением их, но также с любовью и уважением. Попробуй ты этому последовать. Истинная простота восприятия жизни откроется тебе. Например, твой Катерий. Он пока не хочет изменять себя. Прими этот факт как неизбежность и отпусти его идти его собственным путем. Смотри, вот Дианта. Сейчас больше нет ее тяжкого прошлого. Больше нет той молчаливой рабыни, которую ты видела прежде. Она так прекрасна. И стать такой ей помог Пифагор. Сейчас Дианта расскажет об этом в своем танце без слов. И ты увидишь то, что происходит с душой, когда она устремляется раскрыться подобно прекрасному цветку. Так рождается, расцветает и благоухает внутренняя красота. Дианта принесла лиру. Ариадна стала тихонько наигрывать мелодию. Звуки рождались под ее тонкими пальцами. Как маленькие пузыри воздуха поднимаются ввысь из воды, так и звуки лиры завораживали и возносили души в миры прозрачного света и нежной гармонии. Хереника невольно поддалась этой успокаивающей музыке. Вначале Дианта опустилась на колени, склонив голову, словно превратилась в неподвижное изваяние подобное камню. И постепенно в этой неподвижности родилось движение. Вначале оно было чуть заметным. Одна рука, словно росток, медленно шевельнулась и скинулась вверх. Потом вторая. Затем гибким движением рванулась вверх и затрепетала под нежные звуки лиры все тело. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Руки Дианты, движение ног и туловища — все слилось в волшебстве танца. Она зачаровывала своей грацией и той историей, которая символически разворачивалась в танце. Словно гибкий стебель с бутоном, чуть покачиваясь в толще воды — рос и тянулся к свету. А потом, бутон он пробился сквозь воду, и над поверхностью воды начал распускаться цветок. Нежные лепестки, раскрываясь, обнажали сияние жизни внутри. Нематериальный цветок, состоящий из сияющей бело-золотистого цвета, становился все больше. Ференике стало казаться, что она видит тот нематериальный свет. Но она не пыталась понять, отчего и как это происходит. Ференика забыла о своих печалях и, когда Танец закончился, воскликнула. «Это было удивительно красиво. Благодарю тебя, Дианта." Некоторое время девушки молчали. Потом Ференика не выдержала. «Ну и где же твой Леонардо, Сариатна? Вот познакомишь нас, я снова влюблюсь и вновь буду радостной и счастливой». Она уже вполне весело шутила. На за внешним весельем было и то новое, неизведанное прежде, к чему она уже решилась устремиться. Глава девятая. Старшие и младшие ученики Пифагора. Леонардо стал проводить беседы с и Кондратосом, в том числе, чтобы удостовериться в том, что они действительно захотели быть учениками Пифагора. Часто эти встречи проходили в доме Ариадны. Ведь у Леонардоса не было другого жилища в кротоне, кроме комнаты в школе Пифагора. Леонардос многое рассказывал и объяснял о нравственных правилах пифагорейцев. Эти правила были намного строже, чем норма доброты и праведности для людей, которые живут обычной мирской жизнью. Для кондратеса оказалось весьма сложным принятие чистого вегетарианского питания. Он старался делал над собой усилие, но жаловался Ференике на трудности. «Но неужели для духовной жизни так важно, что ты ешь? Так много ограничений навалилось на нас сразу». Ференика отвечала слегка насмешливо. «Что за глупости тебя заботят, Кондратес? Неужели это для тебя так трудно? А ведь говорят, что мужчины имеют более сильную волю, чем женщины. Неужели все твои возвышенные мысли о служении людям, о поиске высшего, разбиты будут о желании вкусить немного мясного?» Похоже, что все твои идеи о справедливом и прекрасном сообществе людей – лишь фантазия для славного ума, а не искреннее устремление души. Сострадание к нашим меньшим братьям и сёстрам не наполняет тебя любовью. Бессмысленное убиение не возмущает душу. Меня ты судишь слишком строго, к тому же высмеиваешь, а это совсем не признак доброты Ференика. Мне трудно мгновенно отказаться от всех привычек в прошлой жизни. Но я стараюсь и вовсе не нарушаю запреты». Но нельзя было сказать, что Ференика тоже не сталкивалась с проблемами. Ее обида на своего бывшего возлюбленного еще вспыхивала в ней время от времени. Ее эмоции не были отрегулированы ею, а стремление к достижению божественных любви и мудрости было еще весьма слабым. Она вдохновлялась речами Леонардоса, бывала на целый день или даже больше но потом вновь возвращалась к своим прежним способам мыслить и реагировать на события. Ариадна тоже иногда дополняла эти дружеские беседы своими впечатлениями и пониманиями, рассказывала о своем опыте освоения первых ступеней пути. Такое объединение душ, которые пока еще не слишком уверенно и сильно устремились к свету, весьма помогало всем. Одревать путь в сообществе друзей при мудром водительстве старших товарищей Это был один из принципов сообщества пифагорейцев. Это обозначалось словом «дружба». Данное понятие было весьма глубоким и обширным. Возможности взаимопомощи в объединении душ на духовном пути исследовались и всесторонне развивались пифагором. Спустя несколько недель к этим встречам в доме Ариадны присоединился еще один из старших учеников пифагора – Константинос. Он был с Пифагором уже давно. Ариадна видела его в школе много раз, но они почти не общались. Высокий, стройный и молчаливый юноша привлекал к себе внимание своей внутренней, сильной и светлой энергией. И было неловко нарушать тот покой, который он нес внутри и вокруг своего тела. Ариадна с некоторым трепетом и почтением относилась к тем ученикам Пифагоры, которые были с ним еще до прибытия пифагоровых город. Они старшие ученики Пифагора, были похожи на своего учителя своими спокойствием, доброжелательностью и мягкой силой. Они все были удивительно красивы, но эта красота была не внешняя, а внутренней. Но она проявлялась и во внешнем облике, в неотразимом обаянии, спокойствии, мягкости движения и речи. Ариатна не смущалась только с Леонардосом, из-за их прежней детской дружбы и веселости характера он не казался ей недосекаемым. Константина же, напротив, производил на нее впечатление таинственно прекрасного, постигшего почти все и помогавшего Пифагору в обучении высшим истинам. Но при встрече и близком общении он оказывался приветливым и заботливым, без тени высокомерия и надменности. Вскоре уже не только Ариадна, но и Ференик, и Кондратос разговаривали с ним без стеснения. Широта его познаний поражала друзей. А еще он находил всегда очень простые слова для объяснения того, что казалось труднопонимаемым. Вскоре к желающим вступить в сообщество пивогорейцев и слушающим объяснения Леонардоса и Константинуса в доме Ариадны присоединился спартанец по имени Панкратий. При первом знакомстве он поведал своим новым знакомым удивительную историю того, как в его жизни появился Пифагор. Панкратий рассказал всем подробно о себе, о своем строгом воспитании по принципам Спарты, где прославлялись силы и мужество, про свое довольно высокое положение среди соплеменников. Все были заинтересованы тем, как он узнал о Пифагоре, и Панкратий предложил свой рассказ новым друзьям. Во время одного из сражений я был тяжело ранен. Моё здоровье не восстанавливалось. Лёжа целыми днями почти без движения, будучи не в силах даже встать, я тогда начал думать о том, чтобы прекратить свою жизнь, ставшую унизительной и бессмысленной. Я всегда гордился своей воинской доблестью и атехнической силой, но теперь моих возможностей не достало даже для того, чтобы поднять меч и прекратить эту бессмысленную жизнь. Это все повергло меня в отчаяние, и я просил достать для меня быстродействующий яд. И вот в этот момент моего крайнего отчаяния, во сне, который был очень реальным, я увидел мудреца в простых белых одеждах, словно состоящим из переливов бело-золотистого света было его тело. Он заговорил со мной о назначении жизни человека в теле, Я предлагал не сдаваться за телесной немощи. Смысл жизни в его словах был совсем иным, чем я думал прежде. Он говорил о силении тела на души, о ее стремлении к свету и безграничных возможностях для совершенствования. А потом мудрец показал простые упражнения с дыханием и энергиями света, которые должны были исцелить мое тело. Потом мудрец произнес «Меня зовут Пифагором». Когда ты поправишься, приходи ко мне учиться». Сон был столь реален, что, проснувшись, я помнил каждую деталь, каждое его слово. Я решил попробовать, чтобы убедиться в тех возможностях и силе души, о которых рассказывал мудрец из сна. Я стал делать те упражнения, и за месяц смог вылечить тело настолько, что смог вставать и ходить. Я продолжал делать упражнения и стал расспрашивать о Пифагоре людей, которые могли бы хоть что-то подобное слышать в силу своих увлечений, путешествий, торговли или иного рода занятий. Поначалу мне не удавалось узнать что-либо. И только спустя год, когда я уже полностью восстановил здоровье тела, я услышал от одного человека о том, что Пифагор — не просто посланец богов, появившийся мне во сне, но реальный и живущий на земле мудрец, который путешествовал по многим землям и теперь организует духовное сообщество в Кротоне. Конечно же, я оставил все и отправился в ваш город. Я уже видел Пифагора на выступлении и слышал его речь. У меня нет теперь сомнений, что именно он осцарил меня. Но я совсем не понимаю, как он узнал о моих страданиях и почему решил помочь именно мне. Все это я хотел бы спросить у него и поступить к нему в ученики. Но мне сказали, что прежде чем стать учеником в школе, я должен узнать о многом. Мне предложили найти дом на Афинской, и вот я здесь. Теперь жизнь будущих учеников школы была посвящена изучению, изучению Пифагора, основ нравственного поведения пифагорейцев, а также первых простых упражнений для совершенствования души. С каждым днём всё более укреплялось у учеников желание учиться, постигать истину на собственном опыте. При этом все более бессмысленной и бесцельной казалась прежняя жизнь. В один из дождливых дней ученики сидели на террасе дома Альядны и слушали Константинаса. А люди забыли свою истинную природу. Возможность стать подобными богам кажется им пустым мечтанием, а не делом, заслуживающим усилий. Очищение и дальнейшее преображение души, восхождение по ступеням духовного роста – И это всегда требует от нас непрерывных усилий. Только взращивая в себе устремлённость, любовь и силу воли, мы можем направлять себя к вершинам духовного совершенства. И никакое достижение на этом поприще не является завоеванным раз и навсегда. Мне кажется, мы каждый день должны трудиться, чтобы не утерять достигнутое. Да, и это не просто. И все же я не променял бы эту жизнь под руководством и водительством Пифагора ни на какую иную судьбу. Бывает, что кажется стоящему в начале пути, что цель так недосякаема велика, что не достанет сил, не хватит жизни, чтобы одолеть весь путь. Но тем, кто искренне желают и прикладывает усилия неизменно и регулярно, тем помогают божественные души. Боги даруют нам вдохновение и силы. Невозможное становится возможным, недосекаемое, на первый взгляд, приближается. Те же, кто, испугавшись трудностей, остаются в принудемных соблазнов, те оказываются в великом проигрыше. Они отдают во власть страстям и неведению целиком своей жизни. Они теряют чудесную возможность духовного роста, дарованную каждому из нас через рождение в теле в этом мире. Ведь именно здесь душа учится и совершенствуется. Мир для нас таков, как мы о нем думаем, как его воспринимаем и оцениваем. Один и тот же дождевый день, такой вот как сейчас, может дать ценный опыт, вдохновение и восторг одному человеку или тоску и разочарование другому. Мы будем постепенно учиться преображать себя как души. Это возможно во всём, во всех областях жизни, если мы этого искренне желаем. Я рассказываю вам о возможностях, которые перед нами открыл Пифагор: Свои мысли, свои эмоции, свои дела в жизни – всё это может быть настроено в соответствии с высшей задачей, которую мы хотим реализовать. Мы будем это делать, осознавая грандиозность возможностей, дарованных нам Творцом, и речи и цели, которые мы ставим перед собой. Простой шаг для начала такой настройки себя души — умение погружаться в тишину духовного сердца. Мы говорили уже о духовном сердце как о центре души, который может направлять верно все наши усилия. Сердечный центр помогает нам интуитивно учиться распознавать верные или неверные решения. Сегодня мы поговорим немного о тишине. Этот дождь весьма располагает к такой беседе. Прозрачной водной стеной он как бы отделил нас от суетного мира, который оказался от нас по ту сторону завеса из дождя. Размеренный шепот дождя дает возможность настроиться на тишину, в которой проявлены все звуки мира. Тишина может стать для нас более ощутимой, чем звук дождя мы можем слушать тишину за всеми звуками. И тогда тишина раскрывает нам свои необъятные просторы. Она распускается в нас и не позволяет беспокойству вторгаться в это пространство безмолвы. Тишина погружает уму в покой любящего сердца. Вот я сейчас говорю, но тишина остается как прозрачная основа для звука моего голоса. В своей глубине тишина не нарушаема ничем. Попробуем сейчас это ощутить. Обрати внимание, существующие звуки не нарушают нашу способность пребывать во внутренней тишине. Только допуская в себе ненужные мысли и беспокоящие эмоции, искажающие гармонию, мы сами нарушаем все безбрежный покой. Океан не колеблется от лёгкой кривой на его поверхности. Ощутим, что прозрачная, как воздух, тишина неизменна. Мы можем научиться пребывать в незамутнённости этой тишины. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Из-за прозрачной завесы дождя на террасе с бело-мраморными колоннами, увитыми цветущим плющом, возникало удивительное ощущение тончайшего бескрайнего простора в вселенской тишины. Такие уроки-беседы проводились почти каждый день. Глава 10. Пифагора духовном пути. В этот день на берегу моря собрались все новые ученики Пифакоры. Их было пока немного. Тех, кого недавно приняли в школу, было всего шестеро. Но были здесь и все те старшие ученики, которые осваивали сейчас умение передавать новичкам первые шаги практического преображения тела и души. Ариадна думала, что занятия будут проводить Леонардос, Константинос или кто-то из старших учеников, Так это бывало уже не раз. Но Пифагор вышел сам, чтобы провести этот урок. Это наполнило всех благоговейной радостью. Учитель сегодня направит к свету душу начинающих. Пифагор с лаской оглядел всех. Ну что ж, приступим. Есть первая ступень познания, на которой находятся люди, слушающие об истине. Они узнают о том, что есть возможность развития и совершенствования себя души для приближения к Божественному Свету. Это начальная стадия познания, когда человек со вниманием слушает об истине и впитывает в себя основу понимания о задачах своей жизни. Вы все уже успешно прошли этот этап и устремились к чистоте и знаниям. Но реальными учениками Божественного Сознания становятся практикующие, приносящиеся знания в своей жизни именно каждый день. Каждый наш новый день подобен маленькой жизни с началом утром и завершением вечером. Нам следует проживать достойно и со смыслом каждый такой день, дарованной нам жизни. Важно, что это должно происходить не время от времени в порыве восторга и увлеченности, Но постоянно должен совершать усилия тот, кто стремится жить в соответствии с законами космической гармонии, законами любви и добродетели в божественном мироздании. Каждое движение, каждая мысль человека пусть будут наполнены любовью. Божественная любовь наполняет пространство вокруг и внутри нас. Но часто ли мы об этом помним? Умеем ли это замечать? Пространство имеет несколько слоёв ионов. Здесь и сейчас, в этом дивном природном месте, в окружающей нас красоте моря, деревьев, цветов, простора воздушного, прямо тут, в этот момент времени, присутствуют миры различной утонченности и светимости. Мы видим глазами наших тел лишь очень малую часть существующего. Физически проявленной реальностью – ведь мы можем называть лишь то, что воспринимаем с помощью наших органов чувств. Но как души мы способны изучать иные ионы. Мы можем учиться воспринимать их и понимать, как преображение души ведёт нас к оным утончённым, где обитают достигшие души, то есть боги. Но сегодня мы уделим некоторое внимание нашим телам. Тот, кто не привёл своё тело в гармонию, не может полноценно ощущать и выражать божественную гармонию. Тело, наполненное грубыми энергиями, является препятствием для возвышения души. А погружение в эмоциональную грубость обычно происходит незаметно. Человеческая природа весьма многогранна. Душа, придя на землю, как бы надевает одежду, предоставленную телом. И тела обычно в значительной мере соответствуют качествам, присущим душам. Но далее, идя по жизни, человек-душа своим выбором и образом поведения меняет многое в своей судьбе в лучшую или худшую сторону. Тело, подобно лодке, скользит по водам, чтобы доставить нас к месту назначения. Поэтому тело должно быть исправно, чтобы пронести душу через жизнь в мире материи, К мирам Божественного Света. Это очень важно на духовном пути, чтобы наши тела были чисты. Начальными условиями для обретения такой чистоты послужат этически чистые питания, а также чистота мыслей и эмоций. И этого достаточно для жизни праведной в миру, но не для входа в те ионы Света, в которых пребывают Боги. Но есть иные огромные возможности, и они могут быть открыты для нас. Когда мы, как утонченные души, входим в тот ион, где обитают боги, то все они тогда для нас здесь. Мы оказываемся среди них. Рядом с нами их любовь и мудрость. И можно учиться живому взаимодействию душ с ними. Это воистину чудо, которое даруется ученику, который трудится над утончением себя души. Теперь Константинос покажет вам упражнения, которые следует исполнять каждое утро, активируя все центры, распределяющие энергию и протоки для нее внутри наших тел. Приступайте, мои друзья, и помните, что Божественные Души здесь и сейчас присутствуют и помогают всем нам». Глава одиннадцатая. Утренние медитации. Постройка здания школы Пифагора, где жили теперь все ученики, была завершена. Теперь Ариадна и ее друзья почти все время находились вместе. А прежний дом Ариадны использовался для приема гостей и проживания тех, кто были пока лишь слушающими обучение и готовящимися ко вступлению в ряды пифагорейцев. Почти каждое утро все ученики Пифагора обычно встречали совместно. Восход солнца приветствовали или пением гимнов, или медитациями, задаваемыми Пифагором. Все семь главных энергетических центров в телах участников наполнялись живым светом, подобным солнечному. Затем потоки божественного света соединяли эти центры. Богу, вечному всесильному единому, во взаимослитом множестве совершенных. Возносились благодарение и радость, любовь и готовность соединить себя душу с его любовью, мудростью и силой. В один из дней Ариадна и Ференика, после такого утреннего настроя, прогуливались по берегу моря и вели беседу. Ференика, переполненная новыми впечатлениями, говорила Ариадне. «Пение гимнов, встреча солнца, как это красиво!» как это возвышает души. Звуки множества голосов соединяются и звучат как единый класс, а вместе с ним звучит и все единое безмолвие космоса. Так ясно все становится. Все есть он, Бог-творец, единый с его творением. Все порождается Творцом. Все развивается, пробуждаемое его силой. Все поглощается ему в конце каждого цикла жизни и затем возрождается им вновь. В каждой микрочастице, в каждом элементе, говорит его творящий оконь. Его световые волны охватывают нас со всех сторон и погружают в великое блаженство. Эти волны смывают мою отдельность от целого. Я тоже из часть всего. Я из часть божественной любви. О, какая красота! Какое величие! Ариадна, подруга милая, не думала я прежде, что такое счастье можно испытать от понимания сего. «Пережив единство, как стали мы возвышенно прекрасны? Как думаешь, я тоже теперь уже настоящая богиня?» Ариадна улыбнулась, ласково и понимающая. Потом произнесла. «Должна тебе сказать о важном, Ференика. Мы все много раз переживали подобный восторг, испытывали экстаз от каждого нашего нового этапа понимания о высшем бытии, от каждого из наших прикосновений к состоянию слияния. Но стоит помнить о том, что гордость легко возрастает, и возникает порой желание возвысить себя сверх меры от того, какой прекрасный опыт бытия мы получили в дар от божественных душ или от обучающего нас божественному бытию Пифагора. И очень важно разделять то Высшее, что есть у нас пока еще как наш потенциал, как постепенно познаваемая нами возможность, и нас – таких, какими мы пока еще остаемся в обыденности нашей повседневной жизни. Однажды Пифагор нам рассказал об этом подробно, и думаю, что еще не раз мы будем касаться темы утончения души и контроля наших мыслей и эмоций. Мы почти все уже испытывали высокое блаженство при соединенности сознаний с Божественным, но оставаться в этих состояниях все время и в них жить, так получается пока совсем не у всех потому что такое состояние еще не стало свойством, качеством нас как душ. Но как не терять эту утонченность души? Как все время сохранять все единство с высшим? Вот именно этому мы и учимся каждый день. И первое, что помогает нам, это помнить о Боге, о том, что божественные души готовы нам помогать и направлять нас все время. Но они весьма слабо могут оказывать эту помощь, если мы погружаемся в самолюбование или в суету земных дел, сомнительных желаний и увлечений. При таком нашем состоянии их помощь остается нами же незамеченной и непринятой. Отчего так происходит? Что на это влияет? Пифагор объяснял нам, что наши эмоции, наши мысли, наше окружение, все люди, с которыми мы общаемся, и даже пища, все оказывает влияние. И потому мы именно учимся направлять ум и контролировать наши эмоции и поведение. А затем на помощь приходят медитации, которым мы тоже учимся. Именно через медитации мы можем входить в божественную тончённость и удерживаться в этих состояниях как можно дольше. Ты замечала, Ференика, насколько легче здесь, в школе, рядом с Пифагором и другими его учениками, нашими друзьями, быть в возвышенных и вдохновенных состояниях? Ты помнишь, как на прошлой неделе ты провела в своем прежнем доме всего лишь несколько дней и пришла в состояние уныния, разочарования и печали? Да, это было ужасно. И что же делать, чтобы такое не повторялось? Приучать себя к тому новому состоянию обширности души в любви и нежности, в покое и блаженстве. Если мы забываем об этом, то что-либо позитивное не совершается». Если же мы прикладываем к всему свои усилия, то это происходит, хоть и не так быстро, как бы нам хотелось. Постепенно мы изменяемся по качествам душ, и такая нежная утонченность становится естественным свойством. Когда мы научаемся так жить, тогда нам становится проще быть всегда в соединенности с Божественным миром. Вот Пифагор, он может пребывать среди людей, которые его не понимают и даже к гневно осуждают, но его состояние единства с Божественным так сильно и прочно, что на него вовсе не влияет внешнее. Напротив, его покой и мудрость влияют на всех, кто оказывается с ним рядом. Сознание Пифакура столь огромно, что он может помогать своим ученикам даже на большом расстоянии, разделяющим тела. Девушки, беседуя, неторопливо шли по песчаному берегу. Волна, набежавшая чуть сильнее, чем прежние, погрузила их ноги в свои чуть прохладные после ночи воды и отхлынула. Ариадная Ференика сняли намокшие сандали и в радостном приветствии обратили взоры к морю. Солнце заливало простор, чайки парили в этом свете, и вскрики и взмахи крыльев делали простора полном радостной жизни. Девушки зашли в небольшую бухту и решили искупаться. Поначалу морские воды обдавали прохладой, но потом свежесть моря стала нежной, приятной и ласкающей тела со всех сторон. Ариадна продолжила делиться с Ференикой тем знанием, что врела уже, учась у Пифагора. Мы можем ощущать себя телами в прекрасном окружении стихии воды или быть душами, едиными солнечного светом, который так блаженно разлит в просторе. А теперь мы можем погрузиться в свет иной, который ощутили сегодня утром с Пифагором. Он может быть воспринят и вверху, и внизу, и вокруг, и внутри наших тел. Вот так простые действия свободной души тоже могут приучать нас быть вновь и вновь в тончайшем свете. «Они вышли на берег обновленные и прекрасные», — Ариадна произнесла. «Прямо тут на берегу мы вновь можем ощутить, что мы не есть эти тела, которые плескались в волнах и сейчас обсыхают под лучами солнца. Но мы свободное сознание, и мы можем соединяться с Божественным Светом и быть любовью, и излучать любовь. Ты помнишь облики тех Божественных душ, которые нас окружали сегодня утром? Они вставали подобно волнам из океана света, но имели лица и руки, и они проявляли к нам свое внимание то были живые подвижные божественные облики. Ты это видела сама. И вот сейчас попробуй воссоздать из света и любви себя души такой же, но именно свой личный облик. Пусть будет лишь тончайшее, обширное и любящее духовное сердце с нежными руками, которые способны ласкать, всего касаясь, бережно, с заботой. Пусть будет лицо с улыбкой на устах и радостью в глазах. Пусть каскад волос струится прозрачным водопадом почти до пят, пусть излучается сияние. И это было так прекрасно. Два обнажённых девичьих тела стояли на берегу у кромки воды, а их сознание, состоящее из света, намного больше, чем их материальные тела, легко скользили над морским простором. И свет их напоминал сияние солнца. После этой медитации они продолжили разговор. Вот именно это состояние себя сознания запомни, Ференика. Теперь ты понимаешь разницу между утверждениями в уме «я стала как богиня» и тем умением души, в котором нам еще предстоит осваиваться, закрепляться и учиться жить. Мы будем еще не раз стараться осознавать себя как души, большие, утонченные, свободные от тел и полные любви. Все это еще лишь только самое начало. Мы именно постепенно осваиваем умение быть душами, способными познавать и вдохновенно творить энергии своей любви. Вначале мы учимся воспринимать такое состояние нас как сознаний, когда нам это показывают Пифагоры и другие божественные души. Затем мы учимся сами быть такими без помощи извне а боги, подобно мудрым родителям, наблюдают за нашими первыми самостоятельными шагами. А после будет обучение способности растворять то «я», которое научилось осознавать себя, полностью растворяться во всеобщем божественном единении. И много еще нам предстоит узнать и освоить. А ныне мы запоминаем как эталоны, те лучшие состояния сознаний, и учимся вновь и вновь их достигать, учимся у них жить.